Глава четвертая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 внезапно сложившейся в удивительно привычную картину. «Откуда вы это взяли?» — заорал он на «Что вы сказали?» — пробормотала ошарашенная полисменообразная. «Это же крикетная площадка Лордс, верно?» — возопил Артур. «Где вы ее нашли и как сюда переместили?» «По-моему», — добавил он, потирая лоб, «мне надо успокоиться»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 «Спросите у него», — добавил он, указывая на Форда. «Он мне тоже снился». Произнеся эту речь, Артур побрел к краю поля, отряхивая халат. Но тут же, заметив, что отряхивает именно халат, застыл как вкопанный. Затем, выпучив глаза, бросился к полисмену с воплем. «Тогда почему я так одет?» И, упав на траву, забился в судорогах. Форд только покачал головой.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 «Любопытное происшествие, Брайан», — сказал один радиокомментатор другому. «По-моему, никаких загадочных материализаций на поле не было с... Э, с, Может, их вообще еще ни разу не было, ты не помнишь?» «А Эдж Бастон 1932 года?» «А, ну и что же там стряслось?» хм, «Питер, если я не ошибаюсь, Кантер играл против Уилсокса» и шел в нападение со стороны павильона, когда вдруг напрямик через площадку пробежал зритель. Первый комментатор призадумался. «Да», — промолвил он, наконец, «да, но ну в чем тут загадочность? Он ведь не материализовался в подлинном смысле слова, просто пробежал». «Да, ты прав, и все же он утверждал, что видел, как нечто материализовалось на площадке».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 Вся прелесть именно в том и состояла, что это был чай. «Я дома!» — твердил он. «Дома! Это Англия! Сегодня! Сегодня кошмару конец!» Он вновь раскрыл глаза и блаженно улыбнулся. «Мое место здесь!» — сказал он умиленным шепотом. «Я считаю своим долгом предупредить тебя о двух вещах», — заявил Форд,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 Белые полотняные пиджаки, пиво в банках. Медленно, медленно его взгляд сфокусировался на газете. Слегка нахмурившись, он склонил голову набок. Я этот номер уже видел, проговорил он. Его взгляд неспешно подполз к дате, по которой Форт лениво постукивал пальцем.